Но существовала вероятность, что приятели приближающегося незнакомца, где-то рядом. Поэтому Леший метнулся к своей палатке, вытащил лежавшую у самого входа кабру с пистолетом и мягким движением ушел в кусты. Глыба положил под левую руку нож. Сахар тяжело вздохнул. Мурза с сожалением посмотрел на недоеденную кашу. Опять придется разогревать. Облизал ложку и прищурился на вышедшего к палатке парня. «Добрый вечер. Д Добрый вечер».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 который до сих пор нервно вертел в руке. Леший выбрался из кустов и сварливо спросил: "Ну и что, что гость? Это под меня толчка срывать?" Пистолет он спрятал под куртку. Парень сглотнул, подумал и произнес. "Меня Витя зовут". "Очень приятно, Витя", вежливо отозвался Сергей. "Чаю попьёшь, если угостите?" Сахар взялся за чайник, амурза продолжил допрос. «Заплутал?» «Немного. Куда шел?» «По берегу гулял. До ближайшей деревни миль восемь будет. Так я, этот, тоже турист». Парень попытался изобразить улыбку. Сергей поддержал почин, ответил дружелюбной ухмылкой, однако тон сохранил прежний, прохладный. «Врешь?» Парень потянулся за чаем, обжегся металлическую ручку, втянул руку в рукав свитера и снова принял кружку.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 Гость заметно вздрогнул и на мгновение втянул голову в плечи, словно ожидая удара. Мурза чуть приподнял брови. — Боишься? — Очень, — признался Виктор. — Правильно, — усмехнулся леший. — Да какой он конкурент! — презрительно бросил глыба. — У него даже лопаты нет, не говоря уже о металлоискателе. — Ты нас не бойся, — мирно произнес Мурза. И вновь обратил внимание на стиснутый в кулаке парня брелок. «Ты ведь сам к нам пришел, значит...» И резанул. «Дело какое есть!» «Только врать больше не надо!» Жестко добавил Глыба. «Он не будет!» Сергей испытывающе посмотрел на Виктора. «Ты ведь не будешь?» «Я сам пришел!» Запинаясь, отозвался парень. «Зачем?» «Как ты собирался искать клад без металлоискателя?» Виктор немного успокоился. Он сделал еще один глоток чая, поставил кружку на землю и, глядя прямо в глаза Мурзе, твердо произнес. «Металлоискатель не нужен. Разин свой главный клад не просто закопал, он его зачаровал». «Псих!» — мгновенно среагировал Леший. Сахар крякнул, глыба усмехнулся. Сергей вздохнул и участливо осведомился. «На учете в ПНД состоишь?» За несколько лет в экспедициях копателям доводилось видеть таких чудиков. Молодых и давно уже немолодых энтузиастов, крепко двинутых на том или ином кладе. Некоторые из них предлагали самые экзотические способы нахождения сокровищ, почерпнутые из брошюр типа 10 самых главных тайн Вселенной» и конспектов Блаватской. Но гость не производил впечатления чокнутого, не захлебывался, не напирал, Говорил нормальным, обыденным тоном, да и фанатичного блеска в глазах не наблюдалось. — Я клад хочу найти, — спокойно ответил Виктор. — Знаю как. А когда найдем, вернемся к вопросу о моем безумии. Невозмутимый тон давался ему нелегко. Парень нервничал, но сдерживался. Лишь тискал брелок в форме уха. — Хрень какая! — высказался леший. — Ты свои истории другим впаривай, — предложил Глыба. Однако два других копателя отнеслись к словам гостя серьезнее. — Разина действительно считали чернокнижником, — медленно проговорил Сахар. — Но это легенды. — Почему вы так решили? — Разве я ошибаюсь? Виктор внимательно посмотрел на Сергея, на Сахара, скользнул взглядом по глыбе с Лешим и спросил. — Вы позволите мне показать небольшой фокус? — Нет, — немедленно отозвался Глыба. «Я сам к вам пришел», — повторил парень. «Пришел, потому что без вашей помощи мне клад не добыть. Так позвольте мне, черт побери, убедить вас в том, что я не псих». копатели переглянулись. «Я не против», — кивнул Сахар. «Я тоже», — поддержал друга Мурза. «Только без глупостей», — буркнул Леший. «Без глупостей не получится», — вздохнул парень. «А ты попробуй». Леший достал пистолет. Снял его с предохранителя и навел на Виктора. «Очень тебя прошу!» «Опусти ствол», — попросил Сергей. «Не убирай, но опусти». леши подумал и подчинился. «Сейчас я достану из рюкзака нож», — предупредил парень. «Доставай». внешний клинок казался обычным охотничьим ножом. Широкий, довольно длинный, с чуть изогнутым лезвием и костяной рукоятью.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 вот одна из его помощниц, Алёна Арзамасская, была. Она много чего рассказала Атаману, в том числе, как я полагаю, научила его зачаровывать клады. «Вы можете хоть всю жизнь копать, но сокровища Стенькина не возьмёте. Не дастся вам клад». «А тебе?» «Я знаю, как снять чары», — спокойно ответил Виктор. «Тогда почему не снял?» — подозрительно осведомился Глыба. «Потому что дело это кровавое, и люди мне нужны вроде вас»